Глава 37 Еще пылали на римских холмах огни жертвенников, еще не умолкли голоса охрипших жрецов всех коллегий, возносящих благодарственные молитвы богам за то, что послали им такого удивительного императора. За это чудо на троне. Дым жертв и благовоний заслонял божественные лица. Целые стада скота сгоняли из сенаторских латифундий для гекатомб в Рим. Орделеоны бегали по форуму и у ворот императорского дворца и вопили о том, сколько животных их сенатор пожертвовал в честь императора. Переполненные желудки томили жрецов. Мяса было много, а жира и того больше. В римских анналах говорится, что за неполных три месяца правления Гая только на италийской земле в его честь было принесено в жертву 160 тысяч животных. А жертвоприношения все продолжались. Было уже за полдень, небо затянулось тучами, накрапывал мелкий дождь. Луций проснулся, но продолжал лежать в постели. Вчера к а л и г у л а пригласил его поужинать в обществе друзей, с которыми раньше еще до того, как стать императором, он болтался по субурским трактирам и публичным домам. Они собрались в бывшем дворце Тиберия. Дворец был неприветлив, несмотря на великолепное угощение, музыку и разноплеменных красоток, собранных сюда расторопным муцианом, который раньше устраивал все увеселения Каллигулы. и б а Гай, даже сделавшись императором, не изменил своих привычек. Было сыро и сумрачно. Казалось, что по узким сводчатым переходам все еще бродит дух старого императора. Долго новые императоры и его гости чувствовали себя неуютно. Много п о т р е б о в а л о с ь вина, возбуждающей музыки и ласк девиц, чтобы гости наконец развеселились. «Я ненавижу этот дворец. Он больше походит на тюрьму, чем на жилище», заявил к а л и г у л а «Я приказал Бибиену подготовить план нового дворца». «Достойного нашего сияющего Гелиоса». «Достойного Гая Цезаря», льстиво воскликнул актер Мнестер. Все зааплодировали. Луций и вся разгульная компания Каллигулы, актер Апеллес, Возница Евтихий, к а а с и Лангин, первый муж сестры Каллигулы Друзиллы, Эмилий Лепит, прозванный Ганимедом, новый супруг Друзиллы, и еще волосатый гигант Дур, командир личной охраны Каллигулы. Сама Друзилла тоже присутствовала, она была старшей из трех сестер Каллигулы, Левилла, средняя и младшая о г р и п п и н а С Друзилой дело нечисто, размышлял Луций, разглядывая стену своего кубикула, на которой была изображена в помпейском стиле спящая нимфа, подстерегаемая сатиром. У этой нимфы такие же округлые формы, как у Друзилы. И тоже нежное выражение лица. С Друзилой дело нечисто. Смотрит ребенком. Сама невинность. А вчера вечером прижималась к своему августейшему брату и любовнику. Спокойно улыбалась бывшему мужу Кассию Лангину и брезгливо отстранялась от нового мужа, л и п и д а г а н и м е д а которого ей навязал Калибула. Эта девочка повидала уже немало. Кассия Лангина, она, говорят, любила, чтобы их разлучить, к а л и г у л а назначил его проконсулом в Вифанию, и вчерашний кутеж был, собственно, устроен по случаю его проводов. Ганимеда этого изнеженного модника Друзила терпеть не может. Это было заметно. Очевидно, Каллигула и будет настоящим и постоянным ее любовником. Постоянным едва ли плутовато улыбнулся Луций Нимфе. В полночь Император проводил сестру спать и приказал п р и в е с т и к себе медноволосую паралиду из Лупанара-Памфилы-Альбы. Во всем, кроме своих модных кудрей, она похожа на египтянку. А все напоминающее Египет чарует к а л и г у л у Луций даже вздрогнул, вспомнив, как эта девка впилась в губы Каллигулы. Вот это наслаждение. Но, разумеется, совсем не то, что с Валерией. Он сердито повернулся на бок. Паралида в тысячу раз лучше. Не лжет, не притворяется. Она девка и не скрывает этого. Слушает, что ей говорят, и не распоряжается. Женщина должна быть женщиной, а не военачальником и лжецом. Он упорно гнал воспоминания о Валерии. Ненавидел свою тоску по ней, но отделаться от нее не мог. Гнев против нее рос, но страсть не проходила. к а л и г у л а говорят, питает слабость к паралиде. Часто ее приглашает. Вчера исчез с ней на час. Потом привел и предложил ее г а н е м е д у Она раскричалась, ни за какие деньги с этой девицей г а н е м е д о м Каллигула хохотал до слез. Потом ни с того ни с сего... заявил, что на днях Макрон разведется с Эннией, и он, император, возьмет ее в жены. Это была неожиданность. Что из этого выйдет? Напились мы по этому поводу так, что голова гудела. а п е л л е с меньше всего подходит к этой веселой компании. Помалкивает, пьет мало, не шутит, не смеется. Но вчера повел себя умно. До небес превозносил новые постановления к а л и г у л ы Тот делал вид, что не слушает л е с н ы х слов. А сам навострил уши и весь сиял. Это правда. ч е с л а в е н он безмерно. И все же он благословение Рима. Его слава. За занавесом послышался вопросительный кашель н и г р е н а «Войди, н и г р е н «Господин мой, пожаловали гости. Так рано?» Уже четвертый час пополудни. Кто? Сенатор Луций, а не н Синека. Луций вскочил с постели. Синека. Он явился с соболезнованием. Проведи его к матери, н е г р е н Я сию минуту приду. А ко мне пришли рабов. Он одевался быстро. Панцирь оказался на нем гораздо скорее, чем тога. Прическа? Лишнее. е е скорее. Скорее. «Поторапливайтесь вы, ленивые кошки!» Он нашел г о с т и и мать в п е р е с т и л е За колоннадой виднелся сад. На листья лавров и олеандров падали мелкие капли дождя. Но было тепло, и воздух благоухал. Философ сочувственно обнял Луция. Слова соболезнования, слова ободрения и утешения. Судьба неумолима. Пусть ваша печаль пройдет прежде, чем луна довершит свой путь. Сервий был великий человек. Вся его жизнь была проникнута честностью, мудростью и благородством. А они бессмертны. Он делал то, что говорил. Говорил, что думал. Думал, как чувствовал. Я глубоко преклоняюсь перед памятью Сервия Куриона». У Луция каждый раз ныли кости при малейшем упоминании о честности и благородстве отца. Липида, и с плакавшимися глазами, глядела на сына. Его это раздражало. С тех пор, как умер отец, в глазах ее стоял укор. Сегодня ночью она не спала, ожидая его возвращения. Он сказал ей, что был на ужине у к а л и г у л а «Как хорошо, что это случилось», произнесла она с давленным голосом. Он затрясся от злости, когда понял, что она хотела сказать. «Хорошо, что отец лишил себя жизни и не видит, что ты делаешь». Липида не отводила взгляда от сына. Жизнь отца была честной, мудрой и достойной. Вот что было написано в ее застывших глазах. Она встала, извинилась, Попрощалась с философом и ушла. Луций усадил гостя, приказал принести закуски и вино. Сенека отказался. Он попросил сушеного инжира и чашу воды. Луций подумал о вчерашнем ужине, и просьба философа прозвучала как насмешка. Однако он все исполнил. «Император изумляет меня». — заговорил Сенека. Он улыбался. Мне казалось, что я знаю людей, что я хороший психолог. И что же, Луций? Я вынужден признаться, что п о с т а н о в л е н и е молодого императора убедили меня в моей ошибке. Наконец-то он признает мою правоту, сиял Луций. Он умнейший из римлян. Я видел г а й Цезаря в Мизене. в день смерти Тиберия. Я сомневался в нем. Я считал его узурпатором и боялся той минуты, когда он возьмет власть в свои руки. Как я тогда ошибался? Что ж мне теперь остается? Только каяться и тебе, моему ученику и другу, поверить в свои мысли. Я счастлив, что ты говоришь это. Именно ты, мой дорогой Анней, горячо начал Луций. Если бы мой отец... Ах, даже поверить трудно. То, что Гай сделал для римского народа за последние три дня, не сумел сделать ни один император за целую жизнь. с ц е н а к о кивал и следил за каплями, которые падали на листья лавра. Листья сверкали точно серебряные. «Ты только вообрази, мой дорогой учитель, что он сказал вчера. Я хочу дать Риму не только все свободы республики, но и все великолепие, довольство и блеск принципата. «Поразительно, правда?» «Блеск да блеск», – задумчиво проговорил Сенека. «Наше время славит блеск превыше добродетели». «Ах, прости мою неточность, славила!» «Теперь, разумеется, все будет иначе». Потом он вспомнил. «Я ведь еду из Сената». «Что было в Сенате?» Мало и много. Одно неожиданное известие и одна замечательная речь. Известие о том, что Ульпий отказался от сенаторской должности. Говорят, из-за возраста и болезней. Да, он стар, это так. Но больным он не выглядел. Ульпий изумленно повторил Луций. Это всех взволновало. Все почитают Ульпия. даже его враги. Это великий римлянин. Человек безупречный, непогрешимый, цельный. «А я советовал Каллигуле сделать его своим советником», думал Луций. «Он, конечно, откажется, и это бросит на меня тень». Сынека продолжал. «Представь себе мальчик». Он называл так Луция только когда сильно волновался. Ты только представь себе, потом в сенат вошел император и его приветствовали с неслыханным воодушевлением. Нам всем не терпелось услышать его первую речь. Изумительно, мой мальчик. Он поклонился не только богам, августу и деду. Столь же глубоко он поклонился сенату. Я до сих пор слышу его слова. Будучи возрастом молод, И не искушен опытом, я хочу, принимая после своего деда власть над Римом и миром, от всего сердца просить вас о благосклонности, любви и поддержке. Вот я смиренно стою перед вами и полный глубокого уважения к вам прошу, чтобы все вы, благородные отцы, ибо о т с а м о г о Германика н е среди живых, видели во мне своего сына и верили в мою сыновнюю любовь к вам. Луций вскочил от волнения. «Великий Гай Цезарь!» – в скричал он в восхищении. Сенека продолжал. «Гай Цезарь, к тому же и великий актер Луций. Он сказал еще. Представь сегодня перед вами, адские возлюбленные отчизны, я даю торжественную клятву в том, что всегда буду слушаться ваших добрых советов и уважать вашу мудрость, ради которой вы и были призваны сюда, чтобы делить со мною заботы о государстве. О боги! Могу себе представить, как принял Сенат речь императора. «Не можешь, Луций!» — усмехнулся Сенека. «Никогда прежде я не видел в Сенате такого ликования». Курия сотрясалась. «Началась новая эра, возвращается золотой век Сатурна, слава Гаю!» Готерий Агриппа предложил за эту речь почтить императора титулом «Отец Отечества». Бибиен предложил титул «Добрейший из господ». д а л а н и й сын легиона. Турин – божественный. «Представь, мой мальчик, император отверг их все и сказал». «Нет, досточтимые отцы-сенаторы, я всего лишь слуга своего народа». «Замечательно», — выдохнул Луций. Лицо Сенеки омрачилось. Возбуждение прошло. Он спокойно смотрел на мокрые блестящие листья. Потом медленно сказал. «Да, замечательно. Даже слишком замечательно». «Невероятно». Это почти недоступно человеку. Может быть, только герой может. Они молча сидели друг против друга, но смотрели в сад. Молодой и с в е ж и й была зелень. Почки на платанах раскрывались навстречу дождю. Из них выглядывали бледные листочки. Капли разбивались огладь воды в фонтане, трепетали на щеках бронзовые нереиды и казались слезами. Цинека закашлялся. Он кашлял сухо, долго, как кашляют асматики. Наконец кашель кончился, он отдышался, потом заговорил. Тихо, как будто издали, доносились до Луция его слова. «Ты мой ученик, мальчик. Я еще не стар. И свойственная старость и сентиментальность мне чужда». Тем не менее, мне хочется поверить кому-то свои мысли. «Дома, ты знаешь, я одинок. Могу ли я поверить их тебе?» «Это большая честь для меня, сын е к а искренне сказал Луций, «и я дорожу ею». «Так вот, я думаю об этом с самого утра. Почему император делает все это?» «До недавних пор, изъеденный пороками», жестокий и тщеславный мальчишка, невежественный, это о нем говорил еще Тиберий. Тиберий, несмотря на все свои недостатки, был личностью. Гай, в сравнении с ним, всего лишь проказливый сорванец. А теперь это речь и, более того, дела. Меня мучает вопрос, почему он таков? Дождь прекратился, Капли сползали по животу нереиды на ее нежные ножки. Это перемена. Перелом в человеке? Скрывал ли он раньше свои добрые качества или теперь скрывает дурные? Луций озадаченно посмотрел на учителя. Сенека продолжал. Может быть, тогда это было обыкновенное юношеское упрямство? Может быть, теперь это истинная доброта сердца? которую породило сознание ответственности за огромную державу, отданную ему в руки. Он дозволяет прелюбодеяние. Для себя, разумеется. В этих вещах он никогда не имел власти над собой. Как же он будет властвовать над миром? Луций подумал о вчерашней попойке. Ему вспомнился холодный блеск зеленоватых глаз. в которых была жажда наслаждений, похвал и лести. На миг он заколебался, но только на миг. Нет-нет, ведь император сказал «Все свободы республики и весь блеск принципата». Ну хорошо, возобновятся гладиаторские игры. Что это? Честолюбивое стремление затмить старого императора? Желание понравиться народу? Возможно, он сам хочет смотреть, как песок арены впитывает человеческую кровь. Почему он делает все это?» Синека говорил тихо, будто про себя. Он помолчал, потом, наклонившись к Луцию, прошептал. «В Сенате позади меня сидел секстилей. Ты знаешь его. Человек серьезный, справедливый». После речи императора он сказал мне на ухо «Не кажется ли тебе, что мы только что слушали лицемера?» Луций вскочил и возбужденно заговорил, словно желая заглушить себе что-то. «Нет-нет, нет Сенека! Подло судят с их стилей! Он несправедлив, как он может говорить такое?» Сенека выпрямился, плотнее закутался в о к а м л е н н у ю пурпуром тогу и произнес с И я того же мнения, что ты, Луций. Впрочем, время проверит слова поступками и измерит постоянство начинаний. о вдруг перешел на другую тему. «Я слыхал, что император назначил тебя членом своего совета. Это большое отличие для человека твоих лет. Но это и большая ответственность Луций. До сих пор Луций имел опору в отце». Теперь он впервые почувствовал себя самостоятельным человеком, хозяином своих решений. Чувство прежней зависимости от отца оттеснило самонадеянность. Жажда, горячая жажда была таким же значительным лицом, каким был отец, п о д ч и н я л а все его помыслы. Он с достоинством произнес. Я знаю и буду помнить об этом. с ы н е к а понял. Он обнял молодого человека за плечи. «У самоуверенности два лица. Держись же истинного, мальчик. И тогда твоя самоуверенность будет твоей совестью. А если тебе потребуется совет? Что ж, я всегда буду рад. Спасибо, но, может быть, и не потребуется». Сенека улыбнулся. «Я знаю, о чем ты думаешь, Луций». «Я – дитя фортуны. Все мне удается, все боги на моей стороне, если я возношусь все выше и выше за колесницей Гелиоса». Луций вытаращил глаза. «Боги! Этот человек видит меня насквозь. И осуждает?» Но философ улыбался дружески и, проходя с Луцием Патрию, глубоко поклонился изображению Сервия. И честолюбие имеет два лица, милый. Лучше то, которое делает упор на честь. Прощай, мой Луций.